Окосевший электрон бесстрашно наскакивал на капитана, укоряя того религиозным прошлым. Как оказалось, отец самого электрона, Фадей Пескарёв был первым активистом общества безбожников на Псковщине и знаменитым верхолазом, спецом по сбрасыванию колоколов с колоколин. В 1929 году Фадей сорвался с очередной колокольни вместе с очередным вечевым колоколом, Спас отчаянно воинствующего безбожника большой куст бесхозной бузины. Жена Фадея в этот момент была беременна на седьмом месяце и от страха и переживаний за мужа досрочно родила двойню. Чудом спасшийся счастливый отец Фадей Пискарев недоношенную дочь назвал бузиной, а недоношенного наследника электроном. Все это электрон выдал нам сквозь слезы. Атомное имя отравляло ему существование и в поварской школе, куда он сперва попал из партизан, и в средней мореходке. Смешливый, как большинство монахов, капитан сквозь стоны хрюканье сообщил всем нам, что однажды ему удалось способствовать изменению фамилии четвертого механика Пузикова или Пупикова на Секорского. И велел принести судовой журнал. «Я принес черновой». Но капитан велел принести чистовой. И властью, данной ему уставом морского флота, совершил обряд перекрещения электрона в елпидифора, указав в вахтенном журнале широту, долготу, судовое время и отсчет лага. Тут я ему сказал, что мы стоим на якоре, и лаг не работает. Тогда старец записал в журнал длину отданной якорной цепи в смычках и отметил еще, что грунт в той точке, где третий штурман Пескарёв сменил имя, мелкая ракушка и голубая глина. На завтра, когда мы с чугунными колоколами вместо голов ошвартовались в кольском поселке Дровяное, Пескарёв тихой сапой сделал выписку из журнала, прихлопнул судовой печатью и на первом же рейсовом катере отправился в мурманский ЗАГС, прихватив мешочек с двумя килограммами чеснока материнской гостиницы с деревни. Что в ЗАГСе сработало? Дремучее написано пером не вырубишь топором или дефицитный на севере в начале 50-х годов чеснок неизвестно, но в дровяное электрон вернулся ел пидифором. Старец по этому поводу заметил, что государство рабочих и крестьян содержание таких типов, как пискарев, слава богу, обходится недорого. Их можно прокормить хреном и редькой даже без приправы из постного масла, о чем говорит вековой опыт существования юродивых на Руси. Но лично он, капитан зверобойной шхуны Тюлень, предпочитает встретить один на один гималайскую медведицу, только что лишившуюся детей, нежели плавать дальше с елпидифором, пока тот не пройдет специализированного обследования в психодиспансере.